Глава 23. Я звоню домой. Голос с телефонной станции. Номер не имеет абонента. Даже у автоответчика нет ответа. И мы приступили к трудоемкому делу узнавания друг друга. Трудоемкому, потому что прямых путей тут не было, хотя нас как будто никто не связывал. Мы оба сироты. Он точно и определенно, Я практически Мама уже пять лет находится в заведении для хроников и редко узнает меня. Папе я едва ли не мешаю, когда время от времени наведываюсь к нему. В родной-то дом, особенно если пытаюсь при этом завести разговор. Впрочем, папа всегда был таким, еще в моем детстве терпеть не мог разговоров о том, что он называл женскими штучками. Сюда относились семья и дети, приготовление еды, одежда, обустройство квартиры и, конечно, все, что можно было подвести под категорию чувств. К женским штучкам он причислял также искусство, литературу и религию. Особое раздражение вызывали у него чисто женские недомогания. О них в его присутствии нельзя было заикнуться. Он словно боялся подхватить девчачьи бациллы. Папа был майором и при всяком удобном случае избегал в полк. Иногда я задумывалась: а не гомик ли он? Даже странно, что у дочери могут возникать такие мысли, но между мной и папой никогда не было подлинной близости. Общеизвестно, что дети с изумлением и дрожью думают о том, как их родители занимались этим. Сосчитав братьев и сестер, они говорят себе: "Родители занимались этим не меньше трех раз". Лично у меня есть все основания сомневаться, что папа проделывал это больше одного раза, во всяком случае с мамой. В конце концов, я запретила себе думать на эту тему. Лучше уж я буду радоваться, что у них случился хотя бы тот единственный раз. В общем, у мамы не было иных забот и занятий, кроме меня. Ей в кои то веки подарили куклу с закрывающимися глазами, и она любила меня со всей пылкостью человека, слишком долго ждавшего подарка. Долгое ожидание не прибавило ей ни критичности, ни проницательности. Она была родом из состоятельной семьи. Отец ее держал консервный завод, резко пошедший в гору во время войны. Насколько я знаю своего деда, он сколотил состояние на лисах и белках, мясо которых закатывал в банке под этикеткой дичь. Папа был в этой семье сбоку припёка. Однажды я даже подслушала шепоток маминых партнёрш по бриджу, будто его подвигли к женитьбе крупные долги, наделанные из-за пристрастия к азартным играм. Звучит не очень современно, но правдоподобно. Те, кто сегодня пытается обыграть одноруких бандитов в торговых пассажах, прямые потомки тех, кто на рубеже веков стрелялся у казино в Монте-Карло. Человек, вздумавший позвонить папе во время бинго-шоу, пускай пеняет на себя. В моем детстве мама подкрашивала волосы так, что они были цвета латуни, и накручивала их на термобегуди Кармен, отчего получались тугие локоны. Замуж она вышла около сорока, а спустя два года родилась я. Необходимости работать у нее никогда не было своим именем Дезире, что по-французски значит желанная, я обязана ей. По мыслу мамы были самые благородные, однако в школе я возненавидела это имя. Бывали периоды, когда меня били или как-то иначе преследовали из-за него. И понятное дело, всегда дразнили диареей. Я предпочла бы называться Кити или Помелой. Возможно, в школе достается всем детям, в которых с измальства заложили представление о себе, как о восьмом чуде света, и которые лишь там сталкиваются с суровой действительностью. Как бы то ни было, я не замечала между родителями даже подобия супружеских отношений. Каждый из них жил собственной жизнью. Правда, в одной просторной квартире с дубовым паркетом и комнат, обставляла которой мама Папич же вклад заключался в том, что он вешал в прихожей свою фуражку. В моем присутствии они никогда не ссорились, полагаю, что и без меня тоже. Обедал папа чаще всего в офицерской столовой, летом мы вдвоем с мамой ездили в какой-нибудь пансионат. Папа был всегда занят на маневрах. Мы почти не отмечали дней рождения и праздников, фактически ни с кем не общались, разве что устраивали скучнейшие официальные обеды для маминых партнёрш по бизнесу с мужьями или папиных коллег с женами. По такому случаю нанималась дополнительная прислуга, которая подавала на стол мадеров в хрустальных бокалах, изысканные сигарели в сигарочницах. Мне полагалось выйти, приветствовать гостей. Из покупавшихся опять-таки ради этих случаев бархатных платьев торчали костлявые руки и ноги. Красномордые дяденьки хлопали меня по спине, так что я закашливалась и говорили: "Девочке надо больше бывать на свежем воздухе, нагуливать цвет лица". По таким дням мамины волосы кудрявились еще больше обычного. Я в жизни не видела, чтобы мама с папой прикасались друг к другу или хотя бы шли под руку. Могут ли в подобных условиях сложиться нормальные представления о браке? Неудивительно, что я считала наше сыринным супружество образцовым. Неудивительно, что я по сути дела Не горевала об Ирине. Муж либо есть рядом, либо его нет, разница невелика. Больше всего это отражается на количестве котлет, которые надо покупать к ужину. Ничего другого присутствие или отсутствие мужчины не значит, таков был урок, усвоенный мною в родительском доме. Я совершенно не готова к человеку вроде Бэни. Случаются дни, когда он, как мне кажется, проявляет назойливость, нарушает неписанные границы, вторгается туда, куда его не звали, и тогда мне не хочется его видеть. Сиргинум ничего подобного не происходило. Его вполне устраивало параллельное существование, которое не было в тягость мне. Правда, случаются и другие дни.